Сначала он поступил в цветоводство небезызвестного Пельцера, потом в цветоводство небезызвестного Грунча, позже перешел на службу в управление кладбища, еще позже в городское управление по перевозке мусора, за счет которого получил водительские права. В этом управлении он и работает последние шесть лет. Нынешний работодатель ЛБГ чрезвычайно доволен им, если не считать инкриминируемой, ЛБГ — склонности к продлению выходных дней и отпусков. Вполне понятное раздражение вызывает также явное ООПД ЛБГ. ПЭПД ЛБГ за последние шесть лет было направлено исключительно на его мать. Это он посоветовал ей бросить работу, хотя она была еще сравнительно молодой женщиной, способной участвовать в производственном процессе. Далее... ЛБГ привел к матери ее будущих квартирантов, иностранных рабочих, некоторых с семьями. То обстоятельство, что один из иностранных рабочих стал в конце концов ее сожителем, подозрительно мало травмировало ЛБГ, особенно если учитывать его привязанность к матери. Даже известие о том, что его мать беременна, беременна от иностранца восточного происхождения, даже это известие вызвало у ЛБГ всего лишь беспечное, по мнению эксперта, подозрительно беспечное высказывание «Слава Богу, стало быть, у меня все же появится маленький братец или сестричка». И все же голос его при этих словах дрогнул, хотя, чтобы заметить этот нюанс, надо было обладать тонким слухом. Однако неверно приписывать изменения в голосе ЛБГ только лишь Эдипову комплексу. Совершенно очевидно, что в основе их лежит также вполне объяснимый страх, перед новыми конфликтами с окружающей средой, которые, по мнению ЛБГ, вызовет ожидаемый ребенок. Исходя из собственного опыта, ЛБГ убежден, что вероятные конфликты будущего ребенка станут и его собственными конфликтами. Может быть, ЛБГ испытывает ревность? Чувство это хотя и не исключается, но должно быть сведено к минимуму, ибо из показаний ровесников ЛБГ и его товарищей по работе Явствует, что он не только пользуется успехом у женщин и девушек, но и не отказывается пожинать плоды этих успехов. Здесь следует заранее говорить, что рабочие по вывозке мусора зачастую исполняют дополнительные просьбы граждан, потребности которых не удовлетворяет коммунальное обслуживание. При этом неизбежно возникают непредусмотренные контакты. Впрочем, управление по вывозке мусора смотрит сквозь пальцы, на проступки своих рабочих, заключающиеся в том, что рабочие, вняв настойчивым просьбам жильцов, забирают у них мусор сверх положенной нормы и принимают чаевые. Ведь всем известно, что управление страдает от нехватки транспорта. Итак, нарисованный до сих пор портрет может считаться относительно гармоничным. Пора отметить другое. Некоторые нарушения в психике ЛБГ, легко объяснимые с точки зрения необходимой самообороны и, естественно, возникающей поляризации, все же существуют. Даже психолог-непрофессионал легко обнаружит у ЛБГ первое – комплекс солидарности. Он возник из перманентного стремления ЛБГ идентифицировать себя со своим отцом и со своей матерью и обратился в последнее время на иностранцев – а за истекшие три месяца, которые он просидел в тюрьме и на товарищей по заключению, примем условно, что заключенные являются в нашем обществе чужеземцами, тогда нам станет ясно, что из комплекса солидарности у ЛБГ возник комплекс второе ксенофилии, который выражается среди прочего, и в третьем ксенофилологии желание изучить язык чужеземцев. ЛБГ уже несколько месяцев учится на курсах турецкого языка. Индивидуум типа ЛБГ, в данном случае эксперт, скорее склонен, нежели не склонен использовать, несмотря на некоторые сомнения, такое понятие, как индивидуальность. Итак, индивидуум типа ЛБГ, сильно развитый впечатлительностью, интеллигентный по природе, стоит перед дилеммой. Либо приспособиться и тем самым предать себя и свои постоянные индивидуальные признаки, либо, напротив, самоутвердиться внутренне, отстояв свои признаки. Пока что ЛБГ перманентно пребывает в состоянии неприспособленности. В итоге возник устойчивый конфликт, конфликт между социально достижимыми целями для ЛБГ и его способностями.